С меня довольно. Все-таки давайте возьмем. Капитан увлек Босха в помещение пожарных. Там на кухонной стойке стоял чан с кофе, и прежде чем продолжить беседу, Фелтон налил себе горячий напиток. Послушайте, Гарри, это потрясающие возможности для нас и для вас. Да, поэтому я не хочу все испортить. Неужели нельзя было подождать, пока у нас не появится что-нибудь реальное? Это мое расследование, а распоряжайтесь всем вы.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 выброшенный из воды рыбой. Следовало позвонить Билец, но было слишком поздно, она ничего не могла предпринять. К тому же Боск не собирался признаваться, как дело уплыло у него из рук. Когда он вышел из здания пожарной части в пекло, на улице уже стоял патрульный автомобиль с двумя полицейскими в форме. «Ну вот», — произнес Фелтон, — «все в сборе, по машинам поехали брать сукина сына». Через пять минут они были на месте — Дом гашена стоял среди Дезертвью Авеню. Достаточно большой, но не чрезмерно, он резко отличался от окружающего пейзажа только бетонной стеной с воротами, которая огораживала пулакра частной собственности. Вокруг ничего не было, но хозяин счел необходимым обеспечить безопасность и отгородиться от мира. Полицейские остановили машину. Бакстер вытащил из багажника две стремянки.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 Для этого типа 9 утра все равно, что 4 для нормальных людей. Босх покосился в сторону корвета. Он запомнил эту машину со вчерашнего вечера.